Ритмически стучит колесо жизни, и самые стуки его делаются незаметным, как стук маятника. Земля неподвижна, законы дней и ночей незыблемы, но я боюсь. Вчера вечером, как и всегда, я сел за письменный стол. Мне предстояла сложная работа по отчётности торгового учреждения.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 И подвижное, словно вылете из зелёной бронзы, лягушка пучевы блезарукие глаза, затем какое-то странное лоasset существо бежало, вздымая пыли, и я довольно чётливо видел его босые ноги. Постепенно всё перемешалось. Нежные оттенки цветов раскинулись в прихотливый лук прозвучала пылкая мелодия индусского марша.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 человеческим профилем. Это были кроткие черты благовоспитанной молодой девушки, но в хитро поджатых губах и скошенном взгляде таилось что-то необъяснимо омерзительное. Дым мрастаил, я почувствовал, что работать не в состоянии. Самая мысль об усилиях казалась противной. Вид письма на стола наводил скуку, мысли не было. Все вещи стали чужими и ненужными. душных принесли насильно. Не было тесно, я испытывал почти физическую неловкость от близости стен, мебели и разных домов знакомых предметов. Мне ничего не хотелось, и вместе с тем томительное состояние бездеятельности разрасталось в глухую тревогу и нетерпение. Я должен упомянуть ещё раз, что мозг мой совершенно прекратил логическую работу. Мысль исчезла. Я был чувствующей себя материей. Комнаты и все предметы, находившиеся перед моими глазами, воспринимались зрением так же, как зеркалом, тупо и безотчётно. Я не был центром чувства психологической устойчивости равномерно на всё, кроме меня. Я расплывался в тоскливой пустоте прострации и зависел от ничтожнейших чувственных эмоций.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 Руконов с подсвечника агарок из стеариновой свечи и стал сверлить его пирочинным ножиком, добиваясь до фитиля. Мягкое хрустение стеарина доставило мне некоторое развлечение. Потом нарисовал карандашом несколько завитушек, перечёркивая их кривыми равномерно уменьшающимися линиями. Положив карандаш, оглянулся и вдруг сильное необъяснимое беспокойство сделало меня лёгким, как Резкий новый матч. Я сделал по комнате несколько шагов, остановился и стал прислушиваться. Мертвая тишина стояла вокруг. С улицы сквозь плотно закопоренные окна не доносилось ни одного звука. Тишина эта была ненужной, как были бы ненужны для меня в то время шуму улицы, песням, гром музыке. Ненужными также были моя комната, кровать, графин, лампа, стул.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 Тогда острейшее чувство одиночества ужас хлынуло в жадную пустоту духа я растворился в нём без упрёка и сожаления потому что нечего сожалеть и не к кому обращать упрёки так будет каждый вечер и так должно быть я Борю сказал её дрожать мирского страха но пусть будет по-твоему природа не терпит пустот те, у меня нет ничего лучшего подарить ей, мы криты и тёмной водоё ужасы сомкнулось над моей головой.